Текст? Это как телетекст по телевизору, когда ты нажимаешь кнопку «ТВ-микс» на пульте. Кейт раскрывает книгу, и оттуда на коврик выпадают фотографии. Она замирает, но ее бабушка не просыпается. Кейт нагибается, чтобы поднять снимки. На обоих изображен ребенок в саду. Похоже, снимки старые. Еще тех времен, когда цвета быстро блекли. Ее еще на свете тогда не было. Она кладёт книгу на место, поверх журналов, впритык к часам с вмонтированным в них радио. Неплохая идея иметь часы, в которых есть ещё и радио. Рот у бабушки приоткрыт, у неё из горла вылетают какие-то звуки. Кейт стоит на цыпочке, ей видны верхние зубы бабушки. Они очень белые. У бабушки Катрионы есть вставные зубы, она умеет выталкивать их изо рта языком. Кейт никогда сама этого не видела, только слышала о таком. А эти зубы очень похожи на настоящие. Но бабушки Кейт морщины возле уголков глаз и морщина посреди лба над носом, как нарисованная. А веки подёргиваются, словно глаза под ними бегают. Внизу на кухне Кейт поворачивает металлический запор, пока дверня открывается, то, что вчера вечером было темнотой, сейчас оказывается бескрайней лужайкой. Солнце уже вышло. Над лужайкой поднимается туман. Кейт пытается догнать туман, но он всякий раз убегает. То он впереди, то позади нее. Наборачиваясь, она видит, что в сырой траве остаются ее следы. Такое ощущение, что она получила в свое распоряжение целый школьный двор. Кейт кувыркается, как делают дети на школьном дворе, и к ее лицу прилипает листок. Тут всюду листья. Она начинает пинать и футболить их, а потом... Они прилипают к ее босым ногам, и вот уже ей кажется, будто на ней сапоги из мокрых листьев. За углом лужайка переходит в кусты и заросли, а между ними вьются тропинки. Кейт замечает белку. Она пытается догнать ее, но та прыгает на ствол дерева, и больше ее не видно. Сбоку к дому лепится стеклянная комната. Кейт стоит на лужайке, смотрит на отражение сада и себя самой в стекле, на низкий солнечный свет. За стеклом не оранжерея, а тарелка. Там вообще нет растений. Кейт шагает по гравию и прижимается лицом к стеклу. Книги. Сплошные книги. Больше, чем в школьной библиотеке, больше, чем в городской библиотеке, которую потом закрыли. Больше книг, чем в десяти библиотеках. Такое множество книг, что Кейт даже бы не поверила, что столько существует на свете. Комната за стеклом состоит не из стен, как любая обычная комната, а из рядов книг. Одно из окон вдруг темнеет и, превратившись в дверь, отворяется. Накейт пристально смотрит довольно старый мужчина. Он бородатый и почти лысый, если не считать длинных прядей, свисающих с боку. Мужчина замечает, что девочка разглядывает эти пряди и отбрасывает их на макушку. Кейт делает шаг на гравий. Он колет ей ступни. Старик смотрит на неё так, словно она чем-то провинилась. Там была белка, говорит она. Я ничего не трогала, я просто смотрела. Старик глядит на неё по-прежнему сердито. Вы Я думаю, вы мой дедушка, предполагает она. О! восклицает старик, и пар вылетает у него изо рта, как дым на холоде. Вот, значит, кто это такой? Думаю, да, говорит Кейт. Я бегала по травё, у меня ноги промокли. Старик ничего не отвечает, на нём носки, брюки расстёгнуты, а ворот рубашки весь смят. Я Кетлин Шон, представляется Кейт. Нужно произносить Шон, а не Шон. Поправляет её старик. Скажи, Шон. А мы говорим Шон, парирует Кейт. Вот как? Мы. Старик качает головой. В комнате стоит запах сигарет. Стол посреди комнаты завален книгами, бумагами и пепельницами. Над камином висит большая картина с человеком и драконом. Человек воткнул копьё прямо в ноздрю дракона. Когда Кейт поднимает взгляд, то замечает, что тут как будто не одна комната, а две. Эта комната вдвое выше обычной. Здесь есть и лестница, по ней можно подняться и подобраться к книгам, которые стоят на самом верху. Под лестницей садок полный рыбы. Три рыбы-ангела величиной с ладон Кейт, темноглазые и плоские, как шумовки, когда они одновременно поворачиваются в воде, проплывают через косяки мелких белых рыбёшек и мелких золотистых с красной полоской. На дне чёрные сомы с усами и клыками, мечущиеся по кругу. «Большие рыбы любят пожирать маленьких», — говорит старик Кейт. «Знаю», — отвечает Кейт. «Они едят их заживо», — говорит старик. «Вон те рыбы-ангелы, они, похоже, даже друг дружку едят, даже собственные потомства, если не поделят территорию». Кейт наблюдает за крошечным, совершенно прозрачным существом, которое не очень уверенно передвигается по камням на дне аквариума. «Там, где мы живем, продаются цветные камушки для аквариума. Можно еще купить пластмассовые черепа, чтобы рыбы проплывали через глазницы. Ну, маленькие точно смогут проплывать». А ещё продаётся пластмассовый ныряльщик. У него и шлема даже пузырьки вылетают, как будто он дышит. Старик лежит на кушетке, задрав ноги кверху. На полу рядом с кушеткой валяются простыня и покрывало. Он уставился в потолок, а может быть, на те книги, что на самом верху. Он выпускает дым, который поднимается над его головой, рядом с ним на полу, поверх неряшливой груды книг стоит пепельница, полная окурков. "Вы не знаете, что курить вредно для здоровья?" обращается к нему Кейт. "Ну, вот что." Кетлин Шон говорит: "Старик, что же это за место на земле, где продаются нарельщики, черепа и разноцветные камешки?" "Место на земле?" переспрашивает Кейт. "Ну, где можно купить все эти удивительные вещи?" поясняет старик. "Они продаются в зовом магазине недалеко от нашего дома", говорит Кейт. "Но они очень дорогие. И где это?" В Шотландии. У нас не так варём, рассказывает Кейт. Ями говорит, что нам не нужен аквариум. Ведь иногда мы видим тюленей прямо из окна каравана. В Шотландии. Повторяет старик: "Караван в Шотландии". Какая близость к природе. Да, подтверждает Кейт. А иногда и седольго смотреть можно увидеть и дельфинов. Дельфины, кивает старик. Кейт не может понять, что выражает его тон: удивление или скуку. «И кто же... кто живет в этом караване?» «Мы живем», — отвечает Кейт. «Я и Эмми». «Ваша дочь», — добавляет она. «А ты Кэтлин», — говорит старик. Он все еще смотрит в потолок, глядя, как дым поднимается и растворяется в воздухе. «Да». «Но чаще меня называют Кейт», — поправляет его девочка. «Мне почти восемь лет. Я родилась 20 февраля 1988 года. В будущем году мне исполнится восемь лет». «Всего через четыре... Нет, через три месяца». «Мне, — говорит старик, — шестьдесят три года. День рождения у меня в апреле. В апреле мне стукнет шестьдесят четыре». Восьмилетняя Кейт. Кейт садится на грязный коврик рядом с вазой. Она уже заглянула в вазу, но внутри только окурки. Она считает на пальцах. «Вы...» «В восемь раз старше меня, — говорит она старику своему дедушке. «Мой знак зодиака рыбы, а ваш...» целец. Отвечает старик, потом мычит, наверное, хочет её рассмешить. Кейт смеётся. А вы знаете, такую сказку спрашивает она, про рыбу, которая превратилась в девочку. Старик ничего не отвечает, глаза у него закрыты. А знаете, другую, про 20 кошек, которые входят в комнату, где спит человек. Ну вот, а он просыпается, видит их, как они греют лапы очага, а потом одна из кошек подходит к окну и говорит: "Да здравствует Англия, ура!" «Ну вот и...» «Нет, на одной из кошек шляпа. И именно эта кошка подходит к окну и говорит «Да здравствует, Англия, ура!» и бросает свою шляпу в других кошек. А одна из тех кошек подбирает ее, надевает, выпрыгивает из окна и тоже кричит «Да здравствует, Англия, ура!». И они все проделывают это до последней кошки. Она тоже это проделывает и бросает шляпу на пол. И вот тот человек встает с кровати, надевает шляпу, кричит «Да здравствует, Англия, ура!» и выпрыгивает из окна. А когда открывает глаза, то видит, что он в Англии и на м ну, на этой штуковине, на которой вешают людей. Веселка, подсказывает старик. Да, на виселке. И ему вдруг вокруг шеи повезывают верёвку, потому что собираются повесить его. И он просит об исполнении последнего желания. Он говорит, что перед смертью хочет ещё раз надеть шляпу. Ему позволяют, и он надевает шляпу и говорит очень-очень быстро и очень-очень громко: Да, здравствуй, Шотландия, ура. Тут он открывает глаза, и вот он снова в своей комнате, в своей кровати, в своём доме. А вокруг его друзья, потому что они как раз спрашивали, куда это он подевался, и очень удивились, когда он вдруг появился будто ниоткуда. Знаете такую сказку? Старик опять вставился на неё. "Мне она очень нравится", говорит Кейт. Вот как, значит, откликается старик с таким видом, словно ничего не слышал. Кейт под знаком рыб, который 8 лет, который живёт в Кароване в Шотландии, очевидно, с моей дочерью Эмми. "Да", говорит Кейт. "Он что, глупый, что ли? Может, он не знает про Шотландию, никогда там не бывал?" "А вы не знаете про такую страну?" спрашивает она. "Там холмы и низины, там горы, там свои песни и всё остальное". Она рассказывает, что Шотландия это совершенно особая страна и что, например, Там есть границы, которые существуют с давних пор, и Шотландия может получиться отдельный остров, когда там проголосуют за то, чтобы выкопать по линии границы ров и залить туда море. «Это скоро случится», — уверяет она старика. Старик слепо шевелит пальцами в воздухе, пытаясь нащупать пепельницу. Он слегка постукивает по сигарете, и столбик пепла падает прямо на пол. «Кэтлин, я отвезу тебя домой», — поет он, а потом говорит «Старик». Знаешь, Кетлин, Кейт, что даже по ночам, когда нет шума, совсем никакого шума, я всё равно не могу уснуть. Кейт изображает сожаление, но старик не видит её лица. А знаешь ли ты, что когда я ем, то не чувствую больше вкуса еды? А ночью, когда я закрываю глаза и пытаюсь уснуть, в моих ушах раздаётся трезвон телефона и такой шум, будто целый город, переполненный машинами, гудит и гудит. Кейт оглядывает стены высокой прокуренной комнаты. «Наверное, все-таки хорошо, что у вас есть все эти книги», — говорит она. Старик смотрит на нее, а потом разражается смехом. «Может быть, у него тут есть книжка про горы? Может, у ее дедушки здесь есть какие-нибудь книжки среди всего этого множества, где рассказывается о других великих чудесах? О тех, что не влезли в ту книжку, которую читала Кейт? А у вас есть такая книжка? Книжка с картинками, ну, про сто одно великое чудо света, спрашивает Кейт. Нет, со смехом отвечает старик, не думаю, что у меня такая есть. Но скажи мне, Кейт, Кейт великая, великая шотландка, сто второе великое чудо света, ты хочешь есть? Хочешь позавтракать? Тосты с мармеладом годятся? Хорошо, тогда позавтракаем вместе, а? Как ты на это смотришь? «Да, спасибо». «Большое спасибо», — отвечает Кейт. Старик уходит, она направляется к открытому камину. Он низкий и тёплый, огонь отбрасывает искры и лежит дрова приятного красного цвета, как будто под языками пламени блестящие перья. Кейт тянется вверх и шарит по каменной полке, пока её пальцы не нащупают коробок спичек с шершавыми боками. Кухонные спички. Она открывает коробок, там полно спичек с яркими коричневыми головками. Она бросает одну в огонь и наблюдает маленький взрыв. Наблюдает за тем, как пузырьки пенятся и шипят, а пламя охватывает всю спичку, та чернеет и гаснет. Кейт бросает следующую. Потом оборачивается, чтобы проверить, не видит ли кто, и швыряет в огонь весь коробок. Через миг, когда пламя прожжет стенки коробка, его содержимое вспыхнет, шипя и брызгая искрами, словно спички живые. Кэт прислушивается, не идёт ли кто-нибудь, потом наклоняется к камину, положив руки на колени, напрягшейся из-за таёв дыхания, ожидая какого-то особенного цвета, который сейчас появится, ожидая вспышки света, которая вот-вот произойдёт. Скажи, что ты взяла ребёнка. Скажи, что ты просто взяла ребёнка. Ну же, скажи. Эми подвела Кэт прямо к краю кратера. Они следили за тем, как строится дым по внутренним стенкам вулкана. Всю дорогу, пока они шли по красновато-коричневой щебёнчатой тропе, вырубленной для туристов вокруг вулкана, их окружало облако, так что ничего не было видно. Они не видели даже того, что идут вдоль изгиба. Видна была только сама тропа, облако внизу и облако наверху. Но вот сейчас перед ними разверзлась зияющая пропасть, и больше уже некуда было ступить. Теперь проглянуло солнце, прожгло облака. Оно ещё висит, растворяясь и плывёт как дым. Воздух мёртвый и чистый, с приятным серным запахом. Одинокая оса вьётся между кустами и редкими кочками мха у обрыва. В остальном стоит почти полная тишина. Слышно только лёгкое жужжание осы, далёкий гул самолёта психи, реплики и щёлканье фотоаппаратов двух англичан, которые в некотором отдалении идут по тропе. Здесь почти никого нет, только Эми и Кейт и англичане. Молодые люди держатся за руки и явно недовольны тем, что оказались в этой точке мира не в полном одиночестве. "Сейчас поздно для туристов", сказал водитель, который привёз Эми и Кейт от станции Эрколано на то место у подножия горы, куда можно заезжать машиной. Они хотят забраться на вершину. Ну и что тут нового? Ни что не нового на этом свете, сказал он по-итальянски владельцам ресторана возле автостоянки, остановившись поболтать с ними у одного из уличных столиков бара. С ними он говорил по-английски. Very cheap. Примечание: вместо very cheap очень дёшево. Sheep овца, баран. Конец примечания. «Вэри шип», — повторил он, протягивая свою стариковскую руку еще раз, после того, как Эмми дала ему сумму, на которой уже сговорились. «Я жду», — сказал он, — «у вас есть сорок пять минут». Эмми предупреждает Кейт, что если та зайдет за веревочное ограждение, может случиться беда. Потом Эмми просовывает голову по ту сторону веревки, чтобы тоже посмотреть. Там внутри кратера из разных скальных слоев растет несколько деревьев, они кажутся совсем крошечными. Невозможно угадать, какие они на самом деле, большие или маленькие. Невозможно определить масштаб всего этого, хотя казалось бы, вот оно, прямо перед глазами. Везувий. Эми садится на корточке, разглядывает красноватый щебень, хрупкие останки древнего великого огненного взрыва, просеивает их между пальцами. Пыльные осколки с острыми краями. Везувий. Она будто просеивает это слово у себя в уме. Слово и то, что оно означает, колечься между словом и миром. Один только верёвочный мостик, держащийся на узлах, переброшенный через ущелье, немедленно провисающий, как только на него надавит твой вес, тропа вокруг пропасти. Вот что это такое. Оттуда почти из любой точки на побережье кажется, что Везувий всюду, куда ни посмотришь. Он нависает над городком, в котором они остановились, изъянно чёрный, не грозный, вырастающие как будто из моря он цепляется за облако прямо посреди картины открывающейся из их гостиничного номера где на стенах висят рисунки сплошь с видами Везувия когда приближаешься к настоящей горе замечаешь какая она зелёная зелень взбирается по ней ввысь почти до самого верха Везувий с тенями облаков бегущими по его склонам всегда впереди или позади них В окнах поезда, который извиваясь, то приближается к нему, то удаляется. И вот мы здесь. Сейчас мы развернёмся и начнём спускаться. Вот и всё, думает Эми, всё будет кончено. С безумием покончено. Думая, их караван пуст и заперт, занавески задёрнуты, за железным порогом за дверью коврик. Наверное, там идёт дождь, ветрено и холодно. Дождь барабанит по крыше, оставляя узор на световом люке. Она поднимается, облака окончательно рассеялись. Далеко внизу ей видна тончайшая сеточка из крошечных городов и дорог, ведущих в Неаполь, который неряшливо развалился у самого моря. А поверхность моря сейчас сплошь залита светом, похожа на лист драгоценного металла. Приходит небольшая кучка туристов, пожилых и перепачканных, запыхавшихся после долгого подъёма. Гид по-французски рассказывает им об историческом месте, которое они посещают. Эмми оборачивается и ищет взглядом Кейт, но той нигде не видно. Кейт стоит прямо на краю кратера, за оградительной веревкой. Она оперлась подбородком на руку, а в другой руке держит против света камень. Кейт окликает ее. «Отойди сейчас же от края, и я не буду тебе еще раз повторять». «На каком языке говорят эти люди?» — спрашивает Кейт. Но французско матает де от края, говорит Эмми. А знаешь кто мы? И кто эти мальчишки, и кто все эти французы, спрашивает Кейт. Кейт снова говорит Эмми, умещая в один единственный слог отработанную годами угрожающую интонацию. Мы все тоже своего рода лава, только неправильная, заключает Кейт. Эмми не в силах удержаться, громко хохочет. Кейт, похоже, довольна. Она проползает под веревкой безопасности, из-под ее ног осыпаются камни. Они приехали посмотреть на настоящий Везувий. Не просто на тот из книжки, настоящий Везувий. Он оказался немножко скучным. Он похож на каменолом не только без рабочих. Здесь нет ничего, кроме старой твердой лавы, и хотя изнутри все еще поднимается какой-то дым, даже дыма этого совсем немного. Середина, откуда должна была вылетать лава, вся завалена камнями. Вулкан называют спящим. Он вроде надолго уснул, как мышь, Соня. Видимо, в последний раз, когда вулкан извергался, он разрушил сам себя, наполовину провалился внутрь самого себя, и эти самые обломки пролежали уже так долго, что некоторые поросли травой и мхом. В жерло забраться нельзя, оно слишком глубоко внизу, хотя туда и не подумаешь. Зато его можно обойти вокруг, по краю пропасти. Тут есть тропа. Но Эми не разрешает. Она говорит, что пора спускаться, иначе так сесть, уедет обратно в город без них. Кейт садится на землю. Ей в ботинке набились мелкие камушки, крошечные обломки лавы, рассыпчатые и красные. Камушки пахнут землей. На самом деле тут повсюду какой-то сырой запах. Эми уже объяснила Кейт, как извергаются вулканы. Под землей лежат огромные плиты, которые трутся друг от друга и толкаются. И под ними нарастает давление, пока не происходит взрыв. И тогда недра земли выбрасывают вверх лаву, расплавленную породу, и её куски взлетают высоко в воздух и падают на склоны. Однажды, когда этот вулкан извергался, лавы и пепел похоронили целых два города, и все люди там погибли. Об этом рассказала им в автобусе женщина из Шотландии. Но сегодня, например, всё выглядит так, как будто здесь ничего такого не происходило. С виду это просто большая влажная гора с провалившейся вершины. Такой гору можно увидеть где угодно. Это Италия. Но такой можно увидеть и в Шотландии, если бы в Шотландии было жарко, если бы в Шотландии в ноябре было солнечно. Она собирает на краю жерла камушки разных цветов. Красные в маленьких дырочках совсем лёгкие. Они напоминают кусочки костей, какие иногда дома в поле разбрасывают собаки или в внутренности старых куриных косточек. Кейт задумывается: интересно, а её кости внутри такие же? Она глядит на свою руку, внутри неё кости. Их не видно, но вообразить-то можно. На кухне в доме её бабушки и дедушки у новостях рассказывали, когда никто кроме Кейт не смотрел телевизор, про маленькую девочку, похороненную в саду какого-то дома. Кажется, от неё остался только скелет. Кости. Их полиция увезла в мешке. Скелет Там было закуплено много скелетов, но только один детский. Кейт очень огорчилась, когда увидела это. Она подумала: "А вдруг полицейские перепутали кости от разных скелетов, сложив их вместе? А что если твои кости перемешаются с чужими?" Но это же не кости, это только камушек. Здесь есть серые камушки, розоватые, красные, белые. Белые похожи на бетон. Везувий. Вот здорово. В следующий раз, открыв книжку с картинкой Везувия, она будет знать, что побывала на его вершине. Если, например, с одного из этих самолётов сейчас кто-нибудь сделает фотоснимок для такой книги, то она, Кейт, тоже попадёт на этот снимок. Она окажется и внутри картинки, и внутри книжки.